Предисловие к аудиокниге В своей книге я ратую за то, что каждую работу должен делать специалист. Посему приношу слушателю свои глубочайшие извинения за то, что не будучи профессиональным декламатором, взялся за озвучивание своего труда. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения за следующие вещи. Качество исходного материала, иногда неразборчивое произношение, не всегда правильную интонацию, оговорки, пропущенные слова, ломаный английский, Местами неправильное ударение. Что я могу сказать в свое оправдание? Во-первых, это желание сделать свою работу доступной тем, кто не имеет возможности, времени или привычки читать обычные книги. Во-вторых, это необходимость, так как начитка помогла мне отредактировать книгу несколько лучше, чем я это сделал в текстовом варианте. В-третьих, я посчитал, что если мою книгу будет озвучивать другой человек, это будет не совсем честно по отношению к слушателю, так как там частенько идет повествование от первого лица. Четвёртый во мне было интересно попробовать себя в амплуа декламатора. Ну и в пятых, это мой первый блин, то есть, простите, аудиокнига. Так что, если она вышла комом, еще раз прошу извинить меня.